Технических усовершенствований, роста городов, колонизации целинных земель, строительной деятельности, развития образования и искусства как основы процветания. Периоды депрессии были определены преобладанием признаков, указывающих на ухудшение и упадок, вражеское вторжение, значительных вспышек, голода, эпидемий и иных бедствий. Как признал сам Савицкий, этот метод дает лишь пробный результат, поскольку имеющиеся свидетельства по каждой индексной категории не систематичны. Множество взаимосвязанных категорий предполагает определенные коррективы, и хотя результаты Савицкого не могут считаться исчерпывающими, они все еще имеют значительную ценность для историка. Савицкий. Подъем и депрессия в древнерусской истории. Евразийская хроника. Том 2. 1936 год. Страница 65-100. Его же «Ритмы монгольского века». Евразийская хроника. Том 12. 1937 год. страницы 104-155 год. В Киевском периоде Савицкий обнаружил постоянные колебания, короткие циклы, каждый из которых длился несколько лет и шел чередой друг за другом. Монгольский период начался с депрессии, за которой последовали периодические колебания. Напротив, период формирования централизованного русского государства, собирания русской земли московскими великими князьями, был временем почти непрерывного увеличения активности русской нации 1452-1538 годы. Савицкий проявил любезность, прислав мне в августе 1957 года детальную характеристику векового подъема. Политическое объединение Великой Руси вокруг Москвы, означало конец периода раздробленности с его междоусобными войнами. Хотя московицкое завоевание уничтожило независимость процветающих республик Пскова и Новгорода и болезненно затронуло высший слой существовавшего там свободного общества, оно было необходимым для формирования русского государства. Это был период экономического роста, начальной стадии подъема роли дворянства и начала реформ в местной администрации. Важным аспектом творческой активности в это время была широкая программа культового и оборонного строительства. В ее исполнении лидировали итальянские и псковские архитекторы. Первым результатом стал московский Кремль. Около 1490 года началось строительство крепости Ивангород в Балтийском регионе. Между 1511 и 1531 годами были завершены крепости к востоку и югу от Москвы, служащие для защиты столицы от татарских набегов Нижний Новгород, Тула, Коломна, Зарайск. Присутствовал и заметный прогресс в религиозной живописи. Это был период религиозного многообразия. Внутри русской православной церкви утвердились два течения. Одно из них с соответствующими оговорками может именоваться мистическим и наилучшим образом представлено старцем Нилом Сорским. Другое социальное имело своим главным выразителем Иосифа Волоцкого. Одновременно несколько групп духовенства и мирян поставили под сомнение нерушимость православной догматики. Они стали известны как «жидовствующие», хотя не все из них находились под влиянием иудаизма. Значительное число их принадлежало к тому течению, которое может быть обозначено как «рационалистическое движение». Хотя противоборство этих различных тенденций – Подорвало религиозное единство нации, взятые вместе они свидетельствовали об интенсивности духовной и интеллектуальной жизни.